Ибо двое служащих попытались задержать меня, но я отмахнулся от них. Отмахнулся было не то слово, которое они употребили в последствии в своих жалобах. А я тем временем успел проскочить в ту же дверь, за которой только что исчез человек в черном. Ну, По крайней мере, пытался проскочить, но проклятая дверь оказалась блокированной кем-то встречным девушкой. Это было все, что я успел заметить. Я дернулся вправо, и она в ту же сторону. Я дернулся влево, и она туда же. Ну, короче говоря, такие пляски можно частенько увидеть на у л и ц е когда два слишком вежливых человека, стремясь уступить друг другу дорогу, делают это так неловко, что только загораживают ее. При известных обстоятельствах, когда сталкиваются две по-настоящему сверхчувствительные души, такое стеснительное фанданго может продолжаться бесконечно. Я способен восхищаться хорошо исполненными п и р у э т а м и не меньше, чем любой другой, но сейчас нельзя было медлить. И после еще одной неудачной попытки разойтись я крикнул: «Дайте же мне пройти, черт возьми!» и обеспечил себе успех, схватив ее за плечо и с силой оттолкнув в сторону. Мне показалось, что она стукнулась о косяк и вскрикнула от боли, но тем не менее я не остановился. Позже вернусь и попрошу прощения. Я вернулся раньше, чем думал. Наш танец с девушкой продолжался всего несколько секунд, но для человека в черном Это было более чем достаточно. Когда я добрался до переполненного вестибюля, он бесследно исчез. В этой толпе от него не осталось и следа. В такой толпе вы бы не нашли вождя краснокожих, даже если бы на нем были все его украшения. А к тому времени, когда я представлюсь властям, Он будет уже на полпути к городу. Но даже если бы я добился от властей немедленных действий, им бы все равно вряд ли удалось задержать человека в черном. По всему было ясно, что он и его сообщники в высшей степени искусные профессионалы, а у таких людей множество способов избавиться от преследования. Я вернулся в зал, едва волоча налитые свинцом ноги. У меня сильно болела голова, но если говорить о состоянии моего желудка, то на головную боль жаловаться было стыдно. Чувствовал я себя отвратительно, и беглый взгляд в зеркало на собственное лицо бледное и испачканное кровью не принес мне облегчения. Я вернулся к месту моего балетного диверсмента, где меня тотчас же схватили подруги, два верзилы. в полицейской форме с пистолетами в кобурах. Не того хватаете, сказал я устало. Так что уберите руки, мне и так нечем дышать. Они нерешительно переглянулись и отступили по ч т и на целых два дюйма. Я взглянул на девушку, которую пытался успокоить какой-то человек, вероятно, важное начальство из аэропорта, ибо он был не в форменной одежде. Я снова взглянул на девушку, глаза мои болели не меньше, чем голова, и мне было легче смотреть на девушку, чем на настоящего с ней рядом человека. На ней было темное пальто, и темное пальто, из-под которого выглядывал высокий ворот закрытого белого свитера. Ей было лет двадцать пять, и ее темные волосы, карие глаза, почти греческие черты лица и оливковый оттенок кожи явно свидетельствовали, что она уроженка н е з д е ш н и х мест. Если бы ее поставить рядом с Мэги и Белиндой, Трудно было бы найти второе такое великолепное трио, хотя можно было бы предположить, что в данный момент девушка была далеко не в лучшем виде. Лицо ее было пепельно бледным, а из уже вспухшей ссадины на левом виске сочилась кровь, которую она стирала большим носовым платком, принадлежавшим, видимо, стоявшему рядом человеку. О боже ты мой! воскликнул я. В самом деле п о л н ы е р а с к а я н и я ибо не меньше любого другого ненавижу, когда наносят вред произведению искусства. Неужели это моя работа? Но ну, не моя же. Она говорила тихим и немного хриплым голосом, возможно из-за того, что я стукнул ее о косяк. Вы полагаете, я п о р е з а л а с ь когда брилась утром? Ради бога, простите. Я пытался догнать человека, который только что кого-то убил, а вы встали мне поперек дороги. Боюсь, что теперь уже далеко. Он. Позвольте представиться, Шредер, и я здесь работаю. Человек, стоявший рядом с девушкой лет пятидесяти, с небольшим, крепкий, с острыми живыми глазками, видимо, страдал от странного ощущения своей неполноценности, которое необъяснимо преследует многих людей, занимающих большие должности. Нам уже сообщили об этом убийстве. Прискорбно, крайне прискорбно. И такое случилось в аэропорту с Хипхолл. Понимаю. Страдает репутация, сказал я. Будем надеяться, что мертвец сейчас сгорает от стыда. Такие разговоры неуместны, резко сказал Шредер. Вы знали убитого? Откуда черт возьми? Я только что сошел с самолета. Спросите стюардессу, пилота, дюжину пассажиров, бывших на борту. Рейс КЛ 132 из Лондона. Время прибытия 15:55. Я взглянул на часы, Господи, только шесть минут назад. Вы не ответили на мой вопрос у Шредера. Острыми были не только глаза, но и ум тоже. Я бы не узнал его даже, если бы сейчас увидел. Хм. А вам не приходило в голову, мистер, мистер Шарман? Вам не приходило в голову, мистер Шерман, что нормальные люди не гоняются за вооруженными убийцами? Возможно, я не нормальный? Или может у вас тоже есть пистолет? Я распахнул свою одежду и показал, что у меня ничего нет. А может быть, может вы узнали убийцу? Нет, но теперь я знал. что никогда его не забуду, я повернулся к девушке. А вам можно задать вопрос, мисс? Мисс Лемей, кратко ответил Шредер. Вы смогли бы опознать убийцу? Вы должны были хорошо его рассмотреть. Бегущий человек неизменно привлекает к себе внимание. Нет, не смогла бы. Я не пытался состязаться со Шредером. Эм... в о с т р о с л о в и и но тем не менее сказал: а может вы желаете взглянуть на убитого? Может вы его узнаете? Она вздрогнула и покачала головой. Все еще не желая вести себя как нормальный человек, я спросил у нее: вы кого-нибудь в с т р е ч а е т е Не понимаю. н у ведь вы стоите у самого прохода для прибывших пассажиров? Она снова покачала головой. И если красивая девушка порой может выглядеть страшной, как привидение, то сейчас она как раз так и выглядела. В таком случае, почему вы забрались сюда, осматриваете достопримечательности? Я бы не сказал, что залы аэропорта Схипхол относятся к достопримечательностям Амстердама. Хватит. Отрывисто сказал Шредер. Ваши вопросы не имеют смысла. А молодая леди расстроена. Он хмуро взглянул на меня, как бы подчеркивая, что именно я виновник ее расстройства. Допрос это дело полиции, а я как раз и принадлежу к полиции. Я предъявил ему паспорт и служебное удостоверение. И как раз в этот момент в дверях появились Мэгги и Беллинда. Они взглянули в мою сторону. Приостановились и уставились на меня с тревогой и недоумением. Еще бы, видок у меня был, что надо. Да и чувствовал я себя прискверно. Я созлостью посмотрел на них, и обе девушки поспешно отвели взгляд и пошли дальше. Я снова сосредоточил свое внимание на Шарэдере, который взирал на меня с совершенно другим выражением на лице. Майор Пол ш е р м а н из лондонского отделения Интерпола. Это, разумеется, все меняет и объясняет, почему вывели себя как полицейский и допрашиваете как полицейский. Но мне придется все же кое-что уточнить. Уточняйте, что и с кем хотите, сказал я. Предлагаю начать с полковника Вандерграфа из центрального полицейского управления. Вы знаете полковника? Ну, это просто первое имя, которое пришло мне в голову. Я хотел было уйти, но заметил, что двое верзил полицейских приготовились следовать за мной. Я не собираюсь подносить им по стаканчику. Отставить, сказал Шредер, обращаясь к ним. Майор Шерман не сбежит. Во всяком случае, пока в ваших руках мой паспорт и удостоверение. Подтвердил я. Потом я посмотрел на девушку. Простите меня, мисс Лемей. Вы должно быть испытали нервный шок, по м о е й в и н е Может, пройдем в бар и выпьем по стаканчику? Похоже, это ни вам, ни мне сейчас не повредит. Она еще раз приложила платок к виску и посмотрела на меня с выражением, которое сразу убило во мне даже мысль о более близком знакомстве. С вами я бы не решилась и улицу перейти, произнесла она наконец таким тоном, словно давая понять, что до середины улицы она бы со мной все-таки дошла, если бы я был слепой, но там она меня бы с легким сердцем и оставила. Добро пожаловать в Амстердам, продекламировал я с мрачным видом и побрел по направлению к бару.